Глава десятая Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии. Ой, прости, не прибила. Спарринговался я, значит, с Катей. Появилось сообщение от тысы, переградил обзор и пропустил я меч прямо по плечу. Хорошо хоть деревянный, тренировочный. Отвлекся. Принялся теплыми руками водить по плечу. Благо, руна тело сделала меня крепче. Меч, хоть и деревянный, но в руках адепта таким можно и голову рубить. В общем, я и сам не заметил, как пролетел вторник. Пришел в академию, уснул, проснулся, а уже вечер. Даже обед пропустил. Говорят, она весь обед сидела рядом и смотрела на меня: ей больше делать нечего. Если нечего, то можно взять ее с собой на завтрашнее задание. А по поводу сообщения. Они порой выскакивают, так как на кладбище попадают новые души. Кого-то похоронили, а кто-то прилетел из окрестностей, почуяв мой алтарь. В общем, теперь я буду регулярно получать божественную энергию. Но и самое главное, сам алтарь дает мне 24 Б в день. Правда, за вычетом всех расходов остается чуть меньше десятки, но даже так, я в плюсе. А впереди еще два кладбища. Хм. Ведь еще есть и кладбища вне города. Старинные. И пусть там уже не осталось телу, все они давно восстали и были уничтожены, но земля-то осталась, и там тоже можно алтари поставить. «Саш, все хорошо?» — поинтересовалась девушка с тревогой во взгляде. «М? Да, призадумался». Я перевел взгляд на Катю и приготовился к бою. «Продолжаем». Девушка неуверенно кивнула и бросилась на меня, пытаясь поразить мечом. Иногда и щитом била. Причем щит у нее большой, ростовой. Как оказалось, во втором полугодии второго курса и с начала третьего студентов учат владению оружием. Поэтому девчата более-менее умели им пользоваться. Не сказать, что мастерски, но знают, за какой конец держать меч и как им случайно не самоубийца. «Закончили!» — громко заявил я после того, как отбил очередной Катин выпад и оттолкнул ее, пнув по щиту. Девушка едва не упала, попятившись назад, однако все же устояла. «Молодец! Роль инициатора-защитника тебе подходит. А теперь Лена!» Указал мечом на девушку с копьем. и та, заняв позицию в десяти метрах, встала в стойку копейщика и набросилась на меня, намереваясь заколоть длинной палкой с мягким наконечником. Он был в виде шарика и набит чем-то мягким, но не сказать, что приятно, когда тебя им лупят. Поэтому я уклонялся и контратаковал. «Не подпускай меня близко! В сверхближнем бою ты не можешь полноценно сражаться!» Объяснил я, находясь едва ли не впритык к Лене. Она пыталась что-то сделать, но не могла. Их не обучали технике шеста, позволяющей сражаться на столь короткой дистанции с помощью копья. Однако девушка все же смогла оторваться и неожиданно резко засияла желтым, после чего практически отпружинила от пола, отлетев назад на пару метров. У тебя получилось! раздался радостный крик Кати, и пару мгновений спустя большегрудая кинулась на сестру, прижимая ее к себе. Лена же выглядела ошарашенной. Она смотрела на свое сияющее тело и, казалось, не верила, что у нее вышло. «Это какое-то новое заклинание? Не видела его раньше», — заговорила подошедшая Анна. Она до этого спокойно наблюдала и ждала своей очереди. «Да, это укрепление, заклинание, усиливающее тело. Оно становится не только крепче и сильнее, но и быстрее», — объяснила Катя. «Мы уже долгое время пытаемся его освоить, но все не выходило». «Помню, читал про него». Заклинание стадии адепт рекомендуется к изучению с 18-го ранга. А Лена освоила на 15-м. Талант, что могу сказать. Надо бы тоже заклинание освоить. На ученике их, правда, маловато, но почему бы не расширить свой арсенал? Может, пригодятся. Тот же светлячок — продвинутая версия заклинания «Свет». В отличие от базового заклинания, создает шар света, и он парит, словно лампочка. Полезно, когда надо осветить периметр или, к примеру, если руки заняты. «Поняла!» — заулыбалась Лена и вновь засияла. Она была счастлива и поспешила поделиться с сестрой своим открытием. Тем, из-за чего у них ранее не удавалось создать эту магию. Но я с Анной начал свой спарринг. Вот только девушка совершенно не была обучена владению топорами, да и каким-либо оружием, поэтому ничего толкового не вышло. Она позорно проиграла мне отчего злилась и психовала, но омолчала. «Думаю, тебе все же нужны перчатки и когти, но у меня нет такого тренировочного инвентаря», покачал я головой, успокаиваясь и довласую. «Ох уж эти люди! Сплошные проблемы из-за их эмоциональности. Да и развивала бы дистанционную магию, проблем бы не знала. Впрочем, из-за призрака ее почти не учили магии, и, по сути, Анна может разве что чистую стихию высвобождать». «Что-то сложнее дышки, которую потом вручную нужно метнуть, она не может сделать». «Угу. Ура!» — раздался вопль Кати, перебивший Анну. Мы посмотрели в сторону и увидели двух светящихся девушек. И, к слову, сияние можно убрать. Точнее, нужно. Оно говорит об неэффективном использовании магии. Мана выпирает из тела и сияет, а могла бы укреплять тушку». А еще у этого заклинания, впрочем, как и почти у всех заклинаний, есть продвинутые версии. К примеру, можно усилить не только себя, но и другого, а после и сразу группу. Хорошее заклинание, но минимум для адепта, а я лишь на пятом ранге. И мой быстрый рост силы уже начинает вызывать у людей вопросы. Ладно, об этом потом. Раздав девушкам задание, направился отдыхать. А пока я отдыхал, Валерия готовила поздний ужин. После тренировки нужно было как следует подкрепиться, и девчата были со мной согласны, поэтому на ужин пришла вся троица. Девчата сияли и радовались, и лишь Седовласая выглядела хмурой. «Ань, завтра после учебы у меня заказ на уничтожение призраков. Помню, ты хотела посмотреть на то, как это делается. Могу взять тебя с собой», — нагло врал я. Не говорила она такого. То не мог же я выдать тайну девушки. Сестры, конечно, знают, что она была одержима, Но то, что Аня стала призрачным владыкой, в котором живет полтергейст, нет. И, надеюсь, не узнают. «Правда? Спасибо!» Девушка мигом повеселела. «А мне бы хотелось посмотреть на нее в действии». «Мы тоже хотим!» — запротестовали сестры. «Вам нельзя. Мы идем на объект Имперской службы безопасности. Это не проходной двор. Лишь одного человека смогу протащить в качестве помощника. Мои слова не очень убедили их. По лицам видно». Или вы очень хотите посетить имперскую тюрьму, где, судя по всему, померла куча народа, и теперь там буйствует нечисть?» «Нет, пожалуй, я пас», — Катя скривила лицо. «Да и Лена. А вот Анна выглядела возбужденной. Ей так хотелось посетить это место». «И, кстати, а как у тебя получается уничтожать нечисть? Это же высшее заклинание», — поинтересовалась младшая из рыжих. «Секрет», — пожал плечами и продолжил есть. «Да и Анна...» У девушки появился зверский аппетит. После еды мы разбрелись по комнатам. Что делали девушки, не знал, но лично я завалился спать. Утром академия и, как назло, уроки, на которых не поспишь. Некоторое время назад. съемная квартира. Шепетов Игорь. Парень двадцати двух лет, в одной лишь футболке и трусах, напевая песню, которая звучала из динамиков телефона, Колдовал на кухне, готовя себе ужин. Игорь уже два года жил отдельно, и даже без слуг рода прекрасно со всем справлялся. Он не хотел жить в особняке, желая избавиться от контроля и надзора. Пока что у него это получалось. Когда зазвонил телефон, он нарезал мясо. «Привет, Кирюх, как дела? Человек поздно звонишь?» — поинтересовался он, ключом прижав телефон к уху и продолжив нарезать мясо. «Привет. Я недавно чуть не умер». «А сейчас лежу в госпитале с открытым переломом», — ответил измученный голос. «Охренеть! Тебя побили, что ли?» «Споткнулся». Сп... Это же не проклятие Черепова! Это ведь чушь!» Парень начал перекладывать мясо в кипящую воду, но вдруг замер. «Уже не уверен. Сперва на меня упал прожектор, но я спасся. Потом споткнулся. А сегодня медсестра на меня прокинула горячий суп. И час назад, во время ужина, я подавился булочке и чуть не умер». «Может, просто не твой день?» — рассмеялся парень. Очень уж глупо все звучало. «Не знаю». «Не страшно. Я не хочу умирать. Может, пойдем и сдадимся? Напишем чистосердечное?» «Если ты это сделаешь, я лично отрежу твою голову, ты понял?» — со злостью прокричал Игорь. И в этот момент в окно, что было по правую руку от парня, врезалась ворона. Парень резко дернулся, и телефон, выскользнув, полетел на пол. Игорь кинулся его ловить, но плечом задел кастрюлю, Она перевернулась, и кипяток полился на еще одного проклятого. Академия, столовая, Гаус и новенький. Ну чего ты приперся? Не удержался я, глядя на здальника, сидящего напротив. Ну так мы же команда на практику. Нужно обсудить, как будем проходить и кто будет четвертым. Виталий выглядел сурово и говорил серьезным голосом. Сразу было видно ответственный. Не то, что я, по мнению некоторых. «Бери кого хочешь, мне не важно». Я покачал головой и кинул взгляд на Анну. Она неторопливо обедала, не сводя с меня взгляда, и, судя по всему, ей тоже было плевать, кто четвертый. «Какой необщительный!» — рассмеялся здоровяк. «Так и быть, возьму кого-нибудь, кому нужна помощь». Взглядом показал, что не против. «А еще буду не против, если мне наконец-то дадут поесть. Уроки были тяжелые, и я зверски голоден». Сперва физическая нагрузка, потом развитие магии, где все узнали, что я уже пятого ранга, а после контрольные по истории магии. «Странно, что практика из смешанных групп», — подметила Анна. «Это лишь первое, можно сказать, тестовое. Вот нам и дали возможность пройти ее со своими знакомыми и друзьями. После будем проходить исключительно со своими одногруппниками». Здоровяк задумался, но вдруг встал из-за стола и куда-то очень быстро пошел. «Сейчас вернусь». И он действительно быстро вернулся, да не один, а с весьма милой, но какой-то зашуганной девушкой. «Это Полина. Она будет нашим четвертым членом команды», заявил Виталий, указывая своими здоровенными лапами на крохотную девушку. «П -п «Приятно познакомиться», — она слегка поклонилась, а мы с Анной кивнули. «Стоит отметить, что ростом Полина даже ниже меня, возможно, даже ниже Оксаны. Там явно меньше полутора метров. Похоже, Виталий неровно дышит к низким людям». «Александр», — представился я, а за мной и Зимова. «Анна, простите, если как-то помешаю вам на практике». Девушка неуверенно присела за стол, и то после того, как Виталий пригласил. Аня внимательно просканировала девушку взглядом, обратила внимание на скромную грудь и потеряла интерес. Мол, не соперница она мне. «С нами будет сотрудник Академии, он подстрахует, так что не переживай», — ярко заулбался здоровяк, И девушка немного раскраснелась, глядя ему в лицо. Еще одна пала под чарами этого гиганта-соблазнителя. Глупец, ты не знаешь, на что себя обрекаешь. Хорошо. Полина мило улыбнулась и смущенно отвела глаза, но все же у тайки бросила на парня взгляд. Ха, смотрите, у нас тут сборище приканов раздался не очень приятный голос, и после показалась группа из четырех парней. Судя по форме, это третьекурсники. Ань, как думаешь, это оскорбление? Поинтересовался я у девушки, а она пожала плечами. Леприконы – это настолько могущественные волшебники, что способны исполнять желания людей, ответила девушка, и мы оба посмотрели на четверку как на дебилов. Спасибо, конечно, за похвалу, но до уровня леприконов нам еще далеко. А теперь идите и не мешайте нам есть. Вы слишком некрасивые, отчего портится аппетит. Я помахал ладошкой, после чего вонзил в вилку в сочный шницель и принялся его есть. «Мелкий, ты за языком-то следи, а то можно и зубов лишиться», — прорычал один из группы. Он находился левее всех, и на его голове будто птицы гнездо свили. Видимо, из-за стихии молнии и электричества такой эффект. «Да он перед бабой выделывается», — рассмеялся другой. Он был слегка полноват, но руки покрыты мускулами. Хе, а мелочь-то с сиськами. Размер прямо как я люблю», — заявил высокий, худой, с мерзким лицом, будто он маньяк-психопат. «О, что с людьми делает женская грудь!» А несколько секунд назад выглядел нормальным. «Саш, какие неприятные люди! Словно не аристократы, а падаль!» — заговорила Анна и продолжила есть. «И не говори. Видимо, у них куча комплексов, и они хотят хоть как-то самоутвердиться за чужой счет. Не до конца пережав мясо, ответил я и запил большим бокалом брусничного морса. «Отнесись с пониманием. Таких людей жалко, ведь будь у них ум» они бы сами разобрались в своих проблемах, Они пытались унижать других. Впрочем, они несчастные дебилы, и даже это у них не выходит. — Понимаю. — Да мы охуели, — не выдержал Центральный, тот, который назвал нас лепреконами. Но тут с места поднялся Виталий. — Я думаю, вам стоит уйти, — спокойно произнес здоровяк, глядя на парней сверху вниз. — Мало ли что думает извращенец, любящий столь крохных баб, — хохотнул Центральный но ему в лицо тут же прилетел кулак, отчего парень попятился назад. Удар сдержал барьер, но приятного было мало. «Тебе помочь?» — лениво поинтересовался я. «Справлюсь». Он был уверен в своих словах, поэтому я просто продолжил есть, а там уже драка началась. Виталий, оказывается, уже адепт и не слабый, раз так хорошо держал удары четверки, а его мощные кулаки, покрытые камнем, лупили с такой силой, что люди отлетали на метр и более. Ну да, стоило догадаться, что он стихии земли. Мне кажется, маги земли все поголовно высокие и крепкие. К моменту, когда здоровяк закончил, мы с Аней почти доели. А Полина вся испереживалась, едва ли глаза не закрывала, когда Виталию прилетал очередной удар. Как итог, парень был слегка потрепан, а побитая четверка позорно убежала, но обещала отомстить. «Обычно я не лечу парней, но так и быть, могу сделать исключение». Назаров слегка удивился от моих слов, пришлось вытянуть руку и заставить ее сиять. Так ты и есть, тот светлый маг, о котором мне рассказывали, вдруг осознал он и заулыбался. Ну, теперь проблем со сколками у нас точно не будет. Лекарь в команде, это замечательно. Да-да, вот только не дорос я еще до полноценного лекаря. Указал рукой присесть рядом, и бедром подтолкнул Аню, чтобы подвинулась. Она не особо и была против, но места мало, все же столик рассчитан на четверых, как и диванчик, поэтому девушка решила прижаться ко мне. Благо, рамки приличия Аня все же соблюла. Ведь в общественном месте находимся. Репутация, рода и все дела. В общем, одной рукой применял мокрые руки, исцеляя ушибы и синяки, а второй закидывал в рот еду. «Александр, можно нескромный вопрос?» — поинтересовался здоровяк, глядя на меня, на что я кивнул. «Как все это в тебя вмещается?» В ответ пожал плечами и, вытянув вторую руку, заставил ее светиться. После погладил свой живот. И, кстати, у Виталия было в четверо меньше еды, чем у меня. У Полины вообще две тарелки салатов и суп. На диете, что ли? Понятно. В общем, сидели и ели. А к концу обеда Виталий выглядел как новенький. Похоже, моя магия все сильнее. Хотя логично же, я ведь уже пятого ранга. Далее у нас продолжились уроки. Но я их стойко проспал а после уроков мы поехали ко мне домой. Точнее, Анна поехала в своей машине с конвоем охраны. А после мы передохнули у меня. Ну, точнее, я отдыхал, а чем она занималась с сестрами, я не в курсе. Лежал и читал книги по магии, пуская слюну на исцеление, доступное лишь на стадии младшего мага, 20-29 ранг. Да вдруг раздался стук в дверь. А после ко мне в комнату вошла Анна, в синей куртке и брюках такого же цвета, а также головным убором, в котором спрятаны седые волосы и маски на лице. «И зачем этот маскарад?» «Узнал», — поинтересовалась она. «Тебя твой рост и размер груди с потрохами», — посмотрел на нее и перевел взгляд на книгу. Аня же постояла немного и ушла, но вскоре вернулась. Вот только теперь ее грудь была крепко чем-то перетянута, да и обувь девчонка выбрала с высокой подошвой. Не знаю, как ей это удалось, но теперь она с другим человеком. В общем, так и поехали. Разве что я надел свою мантию, которую починили за 200 тысяч рублей. Ехали на моей машине, чтобы не деанонимировать Анну, и вскоре оказались на краю города. Городская имперская тюрьма — огромное и ужасающее здание, огороженное высоким забором. Впрочем, там было еще несколько сооружений, но они нас не интересовали. На КПП нас проверили и вызвали начальника тюрьмы. Он решил лично сопровождать нас, поэтому уже через две минуты к КПП подъехала машина, из которой вышел немного полноватый и грозный на вид мужчина. «Александр Ленинович, добрый вечер!» Он подошел ко мне и протянул свою здоровенную руку. Моя ладонь в ней просто потерялась, а еще он явно мак и не слабый. «Позвольте представиться, Воробьев Кирилл Владимирович». «Добрый, Кирилл Владимирович», — кивнул я. «А это...» — он кинул взгляд на Анну с большим рюкзаком за спиной. «Помощник». «Понятно», — мужчина оказал рукой на машину. «Прошу. А пока будете ехать, расскажу, с чем вам предстоит иметь дело. И я уже в курсе о том, что вы убили нас фирата, поэтому в ваших способностях не сомневаюсь». Анна немного вздрогнула, услышав о монстре, но постаралась не подать виду. И вскоре мы сели в машину начальника тюрьмы и поехали в самое страшное здание города.